«А впрочем, кто его знает? Чужая душа потемки «Меня как громом поразило! Что ты сказал? Повтори последнюю фразу!» «Чужая душа, говорю, потемки «Вспомнил! Потемкин!» «О чем это ты? Так звали того негодяя! Графиня сказала Хиггинсу, всему виной Потемкин, но с него не взыщешь, он уже давно покойник!» Альфонс сперва уставился на меня, как баран на новые ворота, А затем повел себя в высшей степени странно, ухватил меня за мундир и принялся трясти, приговаривая, «Обалдуй, кретин, идиот! И как только таких безмозглых ослов земля носит!» Наконец он с досадой оттолкнул меня. «Не понимаю, с чего тебе вздумалось обзываться?» Теперь уже зашелся я. «Изволь объяснить, что к чему, и я извлек большущий нож, спрячь свое перо, верблюд без горбы! Чтоб тебе раньше сказать, мы бы уже давно были у цели!» А при чем здесь этот мошенник, про которого я сперва напрочь забыл, но потом все же вспомнил? Потемкин, что ли? Неужто ты не знаешь, кто это? Потише, не разоряйся, осадил его Хопкинс. Я, например, тоже его не знаю. Российский министр. В таком разе откуда мне его знать? Варанские кабаки не часто забредают российские министры. В нынешнем году, пожалуй, ни одного не было. Но это же знаменитая история. Этот самый Потемкин. В угоду царицы из ничего, буквально на ровном месте, строил фальшивые деревни из украшенной загляденья, только жить в них нельзя было. Да там никто и не жил. Бутафорские театральные домики. Поглядела царица, проехала мимо, и деревни конец. Авантюры, нашумевшие на весь мир. Откуда мне было об этом знать, расстроился я. Бог весь сколько дней газет в руках не держал. «А ну, пошли!» – взволнованно воскликнул Альфонс. Он сбежал на возвышение, и за ним... То, что мы увидели при свете занимающегося дня, наполнило нас чувством триумфа. Перед нами расстилалось селение, хорошо знакомое по фотографии Мандлера. Весь центр его занимало грандиозное сооружение на сваях, похожее на пагоду, и со островерхим шпилем. Тамарагда! Мне казалось, я схожу с ума. Альфонс ничейно скрутил цигарку и закурил. Теперь тебе ясно? Потемкин всему виною, поскольку идея исходит от него построить точную копию настоящего селения, где никто не будет жить. Значит, это оно и есть точная копия Тамарагды, иными словами, Потемкинская деревня. Кому ясно, а кому вовсе ничего не ясно. Если этот русский министр давным-давно дал дуба, то как, спрашивается, он мог построить в джунглях деревню? И вообще, с какого боку припека здесь взялась Россия? Я видел, что Хопкинсу не дают покоя те же самые вопросы – Мы из-под тяжка обменялись взглядами, и он недоуменно пожал плечами. Однако приставать к Альфонсу с расспросами мы не решились. Разорется опять, но и к лешему. «Что будем делать?» — поинтересовался Хопкинс. «Спустимся в деревню, выдадим себя за беглых легионеров и не станем задавать никаких вопросов», — сказал Альфонс ничейный. «Недурной план». Мы поспешили в Тамарагду. Толстый полуголый негр при нашем приближении ударил в гонг, в результате чего сбежались аборигены, и уставились на нас. Толстяк, соблюдая достоинство, шагнул нам навстречу. «Каким ветром занесло вас сюда, белолицые воины?» — поинтересовался он. «Ты вождь племени, которая обитает в этой деревне?» «Нет, я всего лишь глава фирмы. Вождь вон в той большой хижине». «Слыханное ли дело? У голых черномазов свой глава фирмы. Кто, — говоришь, — тот толстый черный человек?» «Руководитель фирмы, мой господин». Ведь здесь у нас не племя, а туземная фирма. Новое изобретение. А я заправляю фирмой. А кто эти полуголые дикари, что скачут по деревне? Это акционеры, мой господин. От таких сногсшибательных новостей у нас голова шла кругом. Альфонс ничейный хлопал глазами, пытаясь вникнуть в смысл происходящего. Скажи мне, у руководителя фирмы, что это за акционерное общество такое? Конституционное, королевское акционерное общество, господин мой. Вроде как самостоятельная страна. Оно даже платит проценты, и никто не работает. Кое-кто из акционеров рискнул подойти поближе. Нам хотелось бы отдохнуть у вас. Отдохнуть можно, господин. Только работать нельзя, запрещается. Почему? Устав так распорядился. А кто составлял этот устав? Никто не составлял. Это не бумага, а живой человек, большой начальник. Все дела полагается обсуждать с ним лично. Веди нас к нему, глава фирмы. Надеемся, он не откажется принять нас. Все зависит от того, принесли ли вы заколдованные картинки. Карты Реми называются. Что? Устав, наш большой начальник, во что бы то ни стало хочет их заиметь. Поэтому костерит, на чем свет исполнительную комиссию и пинками награждает.